Жизнь у нас ужасающе ограничена и бесчеловечна. Мы на марше, мы окапываемся, мы стреляем, стреляют в нас. Мы хороним мертвецов и отправляем раненых. На местность мы смотрим не как люди, а как солдаты. Здесь хорошо укрыться. Здесь выгодная огневая позиция, здесь подходящее место для наблюдательного пункта, а здесь можно напоить лошадей. Ясная погода – это, конечно, хорошо, но она может привлечь на нашу голову немецкие самолеты, поэтому лучше густой туман и облачность. И язык наш какой-то ущербный и нелепый. Далека от нас довоенная жизнь с ее понятиями. Солдатское арго помогает приукрасить наши серые будни, награждая самые повседневные вещи более изящными названиями. Перчатки – гляссе, обмотки – спирали, хлеб у нас – торф, перловая каша – шарапнель, Снаряд? Ягодка. Командир отделения? Идол. Карабин? Лиза. Нам хочется быть и выше самой смерти. А может быть это унаследованное от предков суеверие? Пользоваться вместо правильных названий какими-то другими. И мы весьма цинично произносим «вышибли дух», «списали в расход», Сняли со всех видов довольствия, отошел в лучший мир, тьма подернула очи и так далее. Мы бедны и ущербны, прежде всего потому, что бездомны и лишены любви. У нас нет надежды получить хоть одно письмо от близких и нам некому его посылать. Но и эта ущербность, которая у нас еще есть, также трагически хрубка, как обгоревшая нить. Но мы все же живы, и нам хочется, чтобы наша жизнь имела надежную точку опоры. Да, живому человеку необходима твердая и какая-то очень материальная точка опоры. Очевидно, такая точка опоры – дом. Это не только место, которое защищает человека от непогоды, не только место, где он спит и ест, но это и очень важные, даже, наверное, более важные, чем кров над головой, пища и покой, тысячи, казалось бы, самых пустячных мелочей. У еще живого солдата нет дома, однако он ему необходим, может быть больше, чем кому-либо другому. Поэтому солдат создает себе какое-то подобие дома на фронте. Создает при помощи тех самых конкретных, кажущихся, ничтожными крохотных точек опоры. Потому что они его личные, не казенные. Дом солдата может, например, уместиться в кармане гимнастерки. Несколько фотографий, последнее письмо, чистый, свой, носовой платок, зеркальце, расческа. В противогазной сумке поэга лежат чистая, купленная еще в тарту тетрадка, уже потрепанной от долгого ношения обложки штопальная игла и клубочек шерсти, хотя мы уже давно забыли о носках. Йозеп как зеницу ока бережет жестяной портсигар, в который входит полпачки махорки и клочок курительной бумаги. Есть еще у него старая кисть для бритья и бритва. Мои сокровище это выпускной перстень нашего класса, трубка, которую я никогда не курю, и кошелек. И так, наверное, у всех. Кое-у-кого из ребят совсем странные предметы. Ну, как, например, у сержанта Саарланга. Он почему-то таскает с собой килограммовый гаечный ключ. Так у каждого из нас какой-нибудь носимый с собой свой дом, очень конкретные и очень личные вещи, глядя на которые или пользуясь которыми, мы не солдаты, а обычные живые люди. Сюда же относится история с одним из номеров арт-расчета Аугуста Малла, который был хорошим солдатом, только очень нелюдимым. Он ни с кем не общался, поэтому у него не было друзей. Если мы из соображений целесообразности спали небольшими группами или по двое, потому что тогда можно было одну шинель подстелить под себя, а второй укрыться, согревая друг друга, то мало неизбежно спал один. И во время еды. Он сидел со своим котелком в нескольких шагах от других, и свою самокрутку он сворачивал только из собственного табака, и никогда никому его не предлагал. Но ну, а с он не расставался ни на марше, ни в бою, ни во сне. «Носит его, как мошонку», — сказал Руди. Тут-то он к телу прирос. Интересно, что у него там мосит пыть? В своем отшельничестве службу в армии с ее коллективным существованием Маула должен был принимать как очень тягостную неизбежность. Во время сражения, действуя у орудия, Маула выполнял свою работу спокойно и точно. Когда он подавал заряжающему подготовленный снаряд, в его размеренных движениях могло быть что-то, сохранившееся от подачи снопа в молотилку в родной усадьбе. Казалось, что шум боя или нервное напряжение его совсем не касались. Однажды, когда немцы, преследовавшие по пятам отступающую пехоту, оказались совсем близко, и прозвучала команда «Заряжать картечью», он спокойно продолжал сидеть на своем месте, в то время как остальные прямо извелись от ожидания, когда немцы подойдут поближе и командир взвода крикнет «Огонь!». В другой раз он рано утром отошел от позиции немного в сторону, за нуждой. И потом спокойно, неторопливо вернулся оттуда, ведя перед собой немецкого пленного, который, охая, гримасничая от боли, правой рукой придерживал левый локоть. Нельзя стало даже до ветру спокойно сходить, виновато сказал он командиру батареи. Набросились. Немец Большой и плотный мужчина был послан за языком. Вообще-то их было двое. Один из них неожиданно выскочил из густого утреннего тумана и прыгнул прямо за спину присевшему Августу. Спас легендарный ранец, оставшийся у Августа на спине, и во время этой процедуры. Немец попытался надавить ему локтем на горло. Но из-за ранца рука оказалась короткой и хватка неуверенной. Август со спущенными брюками одним махом вывернул немцу руку в локтевом суставе. Боль была такой сильной, что тот взревел и выронил нож, хотя и держал его здоровой рукой. Второй немец, скинувшийся было на помощь первому, для такого дела оказался, очевидно, слишком зеленым. При виде неудачи напарника он с перепугу ринулся обратно в кусты и, только отбежав на некоторое расстояние, вспомнил про автомат. Обернулся и дал несколько очередей. Взвизгнули пули, посыпались листья и ветки, но август сводил уже последние счеты с немцем. Первым ударом кулака он двинул тому по подбородку, вторым под ложечку. Здоровый Детина упал на колени. Август вырвал у него из рук автомат и отбросил подальше в кусты. Потом, так и не подтянув брюки, встал у немца за спиной на колени и выстрелил несколько раз из карабина по удирающему герою. Только после этого у августа нашлось время привести в порядок штаны. И он повел в батарею жалобно стонущего охотника за языком. Фельдшер Маркус вправил оравшему немцу сустав. Август Малло сидел в это время один на лафете и молча хлебал суп. Костяшки его пальцев были в синах. Однажды все же Август Малло забыл свой ранец. Ни в каком-нибудь нервном смятении или суматохе боя, нет, ничего похожего. Забыл, наверное, просто по рассеянности, ведь у каждого человека могут случиться минуты расслабленности. Он вздремнул после обеда, положил ранец под голову, потом встал и пошел к протекавшему неподалеку ручью. Ранец остался лежать. «Ну, сейчас поклетим, какое такое солото таскает с собой Аукуст!» — сказал рудди и открыл ранец. Мы все окружили его. Там была смена чистого летнего белья, мыльница, полотенце, портянки. Обычное солдатское имущество, ничего особенного. Только уж почти совсем на дне... Так что если ранец надеть, то на тёплой солдатской спине оказывалась пара комнатных шлёпанцев, какие в мирное время разрешалось после вечерней проверки носить в казарме. И ещё пара больших тёплых серых с узором варежек, какие умеют вязать только матери. Мягкие, уютные. И милые, как тепло домашней печки, прямо будто ласковый дух низких деревенских комнат. Рудди молча застегнул ранец. Мы разошлись, не отпустив ни одной шутки». Я никогда не узнал, что 19 марта 1945 года старший сержант Аугуст Маула, будучи командиром орудия противотанковой батареи стрелкового полка эстонского корпуса, погиб в Курзиме, близ Каулацы. Его медали... Орден Отечественной войны второй степени и два ордена славы третье и второй степени взял командир батареи, чтобы переслать родным. Но через два с половиной часа сам погиб в том же месте, и награды Августа Малла пропали, как пропали его шлепанцы и серые с узором варежки. Сегодня мы шли обратно на запад. Где-то немцу здорово наступили на пятки, и чтобы заткнуть дыру, он оттянул войска отсюда. Это первый такой случай, и как-то даже странно снова идти знакомой дорогой, на которой еще не остыли следы немцев. Их следы встречаются довольно часто. Но у них видно твердый порядок. Здесь на деревенской дороге множество небольших кострищ, расположенных в строгом строю. Какое-то пехотное отделение явно что-то варганило для себя в котелках. Очевидно, то были куры, потому что вокруг все белело от перьев. Кстати, в деревнях нас встречают только несколько куриц с душераздирающим криком. Выходит, условный рефлекс при виде солдат может возникнуть очень быстро даже в крохотном курином мозгу. Однако требовать от кур, чтобы они еще знали цвет мундира и знаки различия, по-видимому, нельзя. В следующей деревне... Две старухи в валенках рассказали, что сюда на грузовиках приезжали солдаты. Обшарили все без исключения избы, и все шерстяные тряпки забрали с собой. Но в деревне последней перед линией фронта мы все просто онемели, вся полковая колонна. У проселка на развесистой липе висели два повешенных босых русских старика в ситцевых рубахах. «Почему? За что?» «Видите, что такое немцы?» – говорит капитан Рулли. «Нет, это фашизм!» – поправляет его Шаныгин. «Останавливаемся!» Хороним старичков под этой самой липой. В светлое августовское небо грянуло три залпа из карабинов. Идем дальше, на передовую.